Джон Скальцы. Послание из возможного будущего номер один. Результаты исследования альтернативной истории. Уважаемый клиент, мы благодарим вас за интерес к пробной версии обзора исторических событий от Multiversity, ведущей американской компании, специализирующейся на исследовании альтернативных вариантов развития истории. Благодаря нашей запатентованной технологии Multiview и алгоритмам поиска, сканирующим множество вселенных с невероятной точностью и скоростью, Multiversity имеет доступ к альтернативным временным потокам, чье количество на 50% больше, чем у альтернативного обзора или мегапрошлого, причем за ту же стоимость. Мы хотим, чтобы вы остались довольны точностью наших прогнозов и в будущем оставались с нами, поэтому гарантируем 100% возврат денежных средств. В качестве примера рекомендуем вам ввести запрос «Смерть Адольфа Гитлера 13 августа 1908 года в Вене, Австрия». Поскольку данный запрос является наиболее популярным среди пользователей, в Multiversity проведена масштабная работа по изучению данной темы. Наши исследования охватывают практически весь жизненный цикл объекта. Что это значит для вас? А то, что и если вы решите приобрести наш продукт, мы готовы предложить вам значительную скидку на этот материал. На некоторые популярные запросы действует скидка до 65% от стоимости новых запросов. Так как вы не уточнили детали смерти Адольфа Гитлера 13 августа 1908 года в Вене, Австрия, мы с гордостью представляем вам случайную подборку сценариев, связанных с вашим запросом. Она продемонстрирует вам, как изменение незначительных деталей влияет на ход событий. Это так называемый эффект бабочки, и мы уверены, что вам будет интересно понаблюдать, какой ураган способна вызвать бабочка. Так как это всего лишь пробная версия, с сожалением сообщаем, что можем предоставить вам лишь краткий пересказ событий. Но, если вас заинтересует один или несколько сценариев, Multiversity с радостью предоставит вам подробный исторический отчет всего за 59.95 вместо 300 долларов. Пожалуйста, свяжитесь с нашим представителем, чтобы воспользоваться специальным предложением. Еще раз благодарим вас за то, что выбрали Multiversity. С нами «Не скучно»! Сценарий номер один. Адольф Гитлер погибает в результате потасовки на лестнице перед Венской академией изящных искусств. В итоге Первая мировая война продолжилась, Веймарская республика просуществовала дольше, Вторая мировая война началась только в 1948 году, Америка сбросила бомбу на Берлин в 1952, Первым человеком на Луне стал Нил Армстронг в 1975. Сценарий второй. Адольф Гитлер убит опиумным наркоманом ради денег. В итоге Первая мировая война продолжилась, Веймарская республика просуществовала дольше. Вторая мировая война не состоялась, Германия и Великобритания заключили экономический союз и в 1958 году объявили войну Франции. Первым человеком на Луне стал Малькольм Эванс в 1975 -м. Сценарий третий. Адольфа Гитлера переехала телегой с ордельками. За последние шесть дней это четвертая подобная смерть. В итоге в Вене принимают закон, запрещающий конные повозки, что ускорило развитие автомобилестроения. Австрия стала центром автомобильной промышленности. Первая мировая война затянулась, Германия и ее союзники победили благодаря технологическому преимуществу. Всемирная депрессия 30-х годов предотвращена. Первым человеком на Луне стал Вилли Брандт в 1958-м. Сценарий четвертый. Адольф Гитлер скончался от многочисленных ножевых ранений, нанесенных ему ревнивым геем, который думал, что его парень изменяет ему с Гитлером хотя тот был ни в чем не виноват и, в принципе, не состоял в сексуальных отношениях с кем-либо, а тем более с венскими геями. В итоге состоялся суд над Феликсом фон Вайнгатнером, директором венской оперы и упомянутым ранее ревнивым геем-любовником, шокировавший венскую публику. Ранее непопулярные акварельные рисунки Гитлера пользовались небывалым спросом на аукционах, пока ажиотаж не сошел на нет. Первая мировая война затянулась, победили Германия с союзниками. Всемирная депрессия не предотвращена, эпидемия гриппа унесла жизни 38% населения Европы. Штаты стали мировой державой. Первым человеком на Луне стал Джон Гленн в 1956 -м. Сценарий пятый. Адольф Гитлер умер от удушения, когда на него свалился огромный кусок безвкусного желе. В итоге Гитлер оказался случайной жертвой испытания нового желейного оружия, разработанного русской аристократией на основе технологий, извлеченных из космического корабля, ставшего причиной падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 года. Позднее с помощью этого оружия устранили противников Николая II и мировых лидеров. Первая мировая война началась в 1911 году, когда эрцгерцог Франц Фердинанд был случайно придавлен желе по пути в Сараево, ответственный ответственно взяло на себя молодое государство Босния. Война закончилась в 1915 году, когда все немецкие войска оказались погребены под желе. Россия стала ядерной державой, первым человеком на Луне стал Владимир Путин в 1988 году. Сценарий шестой. Адольф Гитлер был убит во время перестрелки между антинацистами, вернувшимися во времени, чтобы убить его, и нацистами, отправленными в прошлое с целью его спасения. В итоге образовавшиеся петля времени уничтожает время и пространство вокруг Вены, отбросив всех жителей города в 1529 год. Во время первой турецкой осады венцы 20 века использовали свои знания об истории и помогают венцам 16 века, Появились провенские силы, путешествующие во времени, и вступили в ожесточенный бой с проосманскими путешественниками, в результате которого всех отбросило в 955 год, во времена битвы на реке Лех, когда появились провенгерские путешественники во времени. Остальные перебили их, потому что устали от этого дерьма, тем самым завершив временную петлю. Вена стала господствовать над миром. Первым человеком на Луне стал Генрих II в 1155 году. Сценарий 7. Адольф Гитлер умер во время секс-марафона с шестью венскими проститутками. В итоге проституток арестовали и разоблачили – Они оказались развратными путешественницами во времени из будущего, которые обучали венцев футуристическим методам получения удовольствия. Первой женщиной на Луне стала Джанин Линдмаудер в 1996. Сценарий 8. Адольф Гитлер отравился ядовитыми испарениями после падения ему на голову метеорита. В итоге это событие не привело к существенным изменениям хода истории. Однако, так как метеорит был лишь предшественником гигантского астероида, стремительно приближавшегося к Земле, человечеству оставалось лишь 22 часа 16 минут на эволюцию. Человечество вымерло вместе с Гитлером и 93% других биологических видов расцветает и терпит крушение цивилизация крыс расцветает и терпит крушение цивилизации земноводных расцветает и терпит крушение цивилизация макриц. расцветает и устанавливает свою власть цивилизация кальмаров первым кальмаром на уне стал грюк снерт глюк в 2 миллиарда девятьсот семьдесят миллионов четыреста тысяч году. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Аудиоверсия рассказа была начитана специально для паблика экстремального хоррора, одноименного youtube канала ну и где бы вы это ни услышали. Эксклюзивный авторский перевод Екатерины Лилийской.